Глава 7. На следующее утро Алиса взяла говоруна и снова пошла искать корабль Кима. На этот раз она шла очень осторожно, кустами и всё время поддерживала связь с кораблём. Папа не хотел выпускать её из вида. Скоро они вышли к небольшой круглой поляне. Вокруг поляны росли большие странные цветы с зеркальными серединками. Далеко нам ещё, спросила Алиса. Смотри под ноги, сказал говорун. И ты найдёшь, что искала. Но сколько Алиса ни смотрела под ноги, она ничего не увидела. Она нарвала тяжёлых цветов с зеркальными серединками и понесла букет на корабль. Ещё по дороге она заметила, что серединки цветов не отражают её, а показывают ночное небо. Папа, закричала Алиса, поднявшись на корабль. Смотри, какие странные цветы. Профессор Стилизнёв поставил букет в вазу и стал внимательно смотреть на цветы. Потом он сказал: "Это удивительные цветы. Их серединки состоят из тонких зеркальных плёнок. Пока цветок растёт, на его серединку всё время нарастают тонкие зеркальные плёночки". Но как только ты сорвал цветок, эти плёнки одна за другой начинают растворяться. И ты видишь, в цветке все события наоборот. И в самом деле Алиса увидела, как в зеркалах появился закат, потом солнце поднялось и стало светло. Они смотрели на вчерашний день. Было странно смотреть, что птицы летают задом наперёд. Вдруг В зеркалах появился знакомый толстяк. Он посмотрел в цветок и начал пялиться. На середине поляны стоял доктор Верховцев. Толстяк подошёл к нему спиной, развернулся, и они начали о чём-то шептаться. Потом вдвоём, задом наперёд, они ушли с поляны. Они были здесь вчера, сказал капитан Зелёный. И это мне не нравится. Замечательно, сказал профессор Селезнёв. Если эти люди были здесь вчера, значит, корабль Кима, вернее всего, находится где-то поблизости. Я предлагаю немедленно перелететь на поляну зеркальных цветов. Поляна как поляна? сказал Зелёный. Ничего мы там не найдём. Но всё же он послушался Селезнёва, и перевёл Пегас на поляну зеркальных цветов. Пегас медленно опустился посреди поляны. Но в тот момент, когда корабль коснулся травы, поляна провалилась вниз, и Пегас рухнул в подземелье. Поляна, как крышка чайника, тут же вернулась на место. Ударившись о пол подземелья, Пегас закачался Но устоял. Вокруг было темно и тихо. Зелёный включил свет в корабле и мрачно произнёс: "Но ну вот, я же предупреждал, что это хорошо не кончится. Это типичная ловушка", сказал профессор Селезнёв. "Мне приходилось встречать такие в пустыне, крокотами. Там водятся ужасные пауки, которые сидят в яме, закрыв её крышкой. И если какой-нибудь неосторожный слон или дракон наступит на крышку ямы, она проваливается внутрь, и невинная жертва попадает на обед к пауку. «Ничего себе, паучок!» — сказала Алиса, а индикатор от ужаса стал фиолетовым в чёрную крапинку.